34. Утром в субботу Виктор Уэстлейк намеревался поспать подольше, но после второго звонка встал и сварил себе кофе. Он подумывал, не прикорнуть ли еще немного на диване, но третий звонок прогнал остатки сна. Звонил помощник по фамилии Фокс, контролировавший в данный момент историю с Баннистером Болдуином и караулившим любой чих. Вот уже больше двух недель, как ключевой свидетель словно сквозь землю провалился. «Сообщение от таможни», — начал докладывать Фокс. «Вчера днем Болдуин улетел на частном самолете из Руанока на Ямайку». «Частный самолет?» — удивился Уэстлейк. «Помня о 150 тысячах вознаграждений, он прикидывал, долго ли протянет на них Болдуин при таких замашках». «Да, сэр, Челленджер 604» предоставлен чартерной компании Израиля. Уэстлейк поразмыслил. Что ему понадобилось в Роаноке? Странно. Да, сэр. Разве он уже не летал на Имайку несколько недель назад, когда первый раз покинул страну? Летал, сэр, из Майами в Монтего-Бэй, провел там несколько дней, потом перелетел на Антигуа. Наверное, ему нравятся острова проговорил Уэстлейк, беря чашку с горячим кофе. «Он один?» «Нет, сэр, с ним некий Натаниэл Коули. Так, по крайней мере, значится в паспорте. Но, как оказалось, Коули путешествует с поддельным паспортом». Уэстлейк поставил нетронутую чашку и заходил по кухне. «Его пропустили через границу с фальшивым паспортом?» «Так точно, сэр. Но учтите, это был частный самолет, и там паспорт не проверяли». Чартерная компания прислала его копию и фамилию, проверили на предмет присутствия в списке лиц, которым запрещено летать. Так обстоят дела. Напомните, чтобы я это поломал. Обязательно, сэр. Вопрос в том, Фокс, что затевает Болдуин? Зачем ему понадобился личный самолет и спутник с фальшивым паспортом? Найдите ответы на эти вопросы и поскорее. Сделаю все возможное, сэр. «Но вам излишне напоминать об обидчивости ямайцев?» «Излишне». В войне с наркотиками не все сражения велись между копами и наркодилерами. Ямайцы, как и полицейские на многих других Карибских островах, сопротивлялись нажиму американских властей. «Я постараюсь. Только сегодня суббота. Что здесь, что там. Жду вас в своем кабинете рано утром в понедельник с первыми результатами. Вы слышите?» «Так точно, сэр!» Натан Кули очнулся в комнатушке без окон. Единственным источником света был цифровой монитор на столике, горевший красным. Он лежал на узкой госпитальной койке с решетками по бокам. Подняв глаза, увидел пакет с жидкостью, трубку, спускавшуюся к его левой руке и заканчивавшуюся иглой, прикрытой белой марлей. Значит, больница. Во рту была такая сушь, будто он наелся соли, голова начинала раскалываться при любой попытке думать. На ногах у него были белые кроссовки. Они, кто бы это ни был, не удосужились его разуть, укрыть, переодеть в больничный халат. Он зажмурился, и туман стал потихоньку рассеиваться. Он вспомнил текилу. Пиво без конца, пьяного Рида Болдуина. Он начал накачиваться пивом у себя в баре еще в пятницу днем, прежде чем ехать в аэропорт. В самолете он выпил не меньше десяти стаканов и столько же стопок текилы. Вот идиот! Допился до того, что угодил под капельницу. Ему очень хотелось встать, начать действовать, но боль в затылке и в глазах отбросила его на койку, и он приказал себе не двигаться. За дверью завозились, в палате зажегся свет. Высокая, совершенно черная медсестра в белоснежном халате произнесла укоризненным тоном. «Что ж, мистер Коули, вам пора, за вами пришли». Это был английский, но со странным акцентом. Натан хотел спросить, где он находится, но за медсестрой вошли в палату трое в форме, с такими физиономиями, будто собирались наброситься на него с кулаками. Старший по возрасту выступил вперед и показал ему свой жетон. «Капитан Фремонт, полиция Ямайки», — представился он, как в телевизоре. «Где я?» — выдавил Натан. Фремонт осклабился, двое за его спиной тоже. «Вы не знаете, где находитесь?» «Где?» «На Ямайке». «В Монтегу-бэй. Пока в больнице, но скоро будете в городской тюрьме». «Как я попал на Ямайку?» «На личном самолете. Настоящая конфетка». «Но я летел в Майами, в саут бич Это какая-то ошибка, понимаете?» «Это что, шутка?» «Разве мы похожи на шутников?» «Мистер Коули». Натану показалось, что они как-то странно произносят его фамилию. «С какими целями вы пытались проникнуть на территорию Ямайки с поддельным паспортом? Мистер Коули». Натан пощупал свой задний карман и хватился бумажника. «А где мой бумажник?» «Конфискован вместе со всем прочим». Натан потер виски, борясь с тошнотой. И майка? Что мне понадобилось на ямайке? Вот и мы спрашиваем о том же, мистер Коули. Паспорт? Какой еще паспорт? У меня никогда не было паспорта. Позже я вам его покажу. Попытка попасть в нашу страну с поддельным паспортом, мистер Коули, это нарушение ямайских законов. Но обстоятельства таковы, что у вас есть проблемы похуже. — А где Рид? — Извините. — Рид Болдуин, тот, кто меня привез. Найдите Рида, и он все объяснит. — С Ридом Болдуином я не знаком. «А вы его найдите. Он черный, как и вы. Рид может все объяснить. Мы улетели из Руанока вчера часов в семь. Похоже, в самолете мы перебрали. Мы летели в Майами, в саут бич чтобы работать там над его документальным фильмом. Он про моего брата Джина, понимаете? В общем, здесь какая-то ужасная ошибка». «Нам надо быть в Майами!» Фремонт медленно повернулся к своим коллегам. Взгляды, которыми они обменялись, не оставляли сомнения, что они имеют дело совершенно с совершенно спятившим болваном. «Тюрьма? Вы сказали, в тюрьму?» «Там твоя следующая остановка, дружок!» Натан стиснул зубы, но не сладил с собой. Его вырвало. Фремонт ловко подставил ему мусорную корзину и отступил, чтобы не запачкаться. Натана выворачивала несколько минут. Пока он рычал и бронился, трое полицейских то рассматривали потолок, то проверяли, не забрызгал ли он им обувь. Когда этот плачевный эпизод остался позади, Натан встал, поставил на пол корзину, вытер салфеткой рот и отхлебнул воды. «Прошу вас, объясните, что происходит?» Просипел он. Вы арестованы, мистер Коули, сказал Фремонт. Нарушение правил въезда в страну, ввоз запрещенных препаратов, обладание огнестрельным оружием. С чего вы взяли, что на ямайку можно заявиться с четырьмя килограммами чистого кокаина и с пистолетом? У Натана отвисла челюсть. Он широко разинул рот, но не произнес ни слова. Как он ни старался, звуки не складывались в слова. Наконец он сумел еле слышно произнести. «Что?» «Не ломайте комедию, мистер Коули. Куда вы направлялись? На один из наших прославленных курортов, чтобы неделю заниматься сексом и употреблять наркотики?» Вы привезли их для личного потребления или с намерением продать другим богатым американцам? — Это все шутка, да? Где Рит? Хватит, повеселились. Ха-ха! А теперь выпустите меня отсюда!» Фремонт снял со своего широкого ремня наручники. — Повернитесь, сэр. Руки за спину. — Рит! — заорал вдруг Натан. «Я знаю, это все ты! Хватит издеваться, осел! Вели этим клоуном прекратить!» «Повернитесь, сэр!» — повторил Фремонт, но Натан не подчинился. Вместо этого он крикнул еще громче. «Рит, ты за это ответишь? Ничего себе шуточки! Я слышу, как ты ржешь!» Два других полицейских шагнули к нему и схватили за руки. Натан смекнул, что сопротивляться опасно и бессмысленно. Надев на арестованного наручники, они вывели его из палаты в коридор. Натан крутился, высматривая Рида или кого-нибудь еще, кто мог бы вмешаться и положить конец этому кошмару. Они прошли мимо открытых дверей других маленьких палат, где помещалось по две-три плотно стоящие койки, мимо носилок на колесах с пациентами в коме, мимо сестер, строчивших в историях болезни, и санитаров у телевизора. Все до одного были черными, и Натан окончательно убедился, что он на Ямайке. Спустившись по лестнице вниз и оказавшись в духоте под палящим солнцем, Натан понял, что он на чужой земле, на недружественной территории. Такси отвозит Ванессу обратно в аэропорт, откуда она вылетит в 9.40 в Атланту. В 6.50 вечера она должна приземлиться в Руаноке. После этого она поедет в Редфорд и поселится в мотеле. Несколько дней она проведет без меня. Я беру такси и еду в центр Монтего-бэй. В отличие от Кингстона, трехсотлетней столицы, Монтего-бэй — молодой курортный город отелей, кондоминиумов и торговых центров, протянувшихся от океанского берега вглубь острова и сомкнувшихся с предместьями. Здесь нет ни главной улицы, ни центральной площади, ни внушительного дворца правосудия. Административные здания рассыпаны по городу, деловая жизнь тоже рассредоточена. Мой водитель находит адвокатскую контору Решфорда Уотли. Расплатившись, я карабкаюсь на второй этаж, где трудятся в маленьких кабинетиках юристы. «Мистер Уотли объяснил мне по телефону, что редко работает по субботам, но для меня сделает исключение. В желтых страницах он в порядке рекламы ссылается на свой 30-летний опыт во всех уголовных судах. Мы обмениваемся рукопожатиями, и я вижу, он рад, что я тоже черный. Он думает, что я такой же, как остальные, американский турист. Мы усаживаемся в его скромном кабинете». После короткого обмена шутками я перехожу к делу, если можно это так назвать. Он предлагает отойти от формальности и обращаться друг к другу по имени. Теперь мы Рид и Решфорд. Я начинаю объяснять, что я кинодокументалист, и в моем нынешнем проекте задействован некий Натан Коули, но довольно быстро я меняю тон. Я говорю Решфорду, что мы с Натаном прибыли на Ямайку развеяться. В самолете он напился и отключился, так что по прилете не обошлось без скорой помощи. Не уверен, но кажется, он попытался провести наркотики и пистолет. Я сумел улизнуть в возникшей суматохе. Решфорд понадобился мне для двух целей. Самое главное, он будет представлять меня и оберегать от неприятностей, а во-вторых, позвонит куда надо, подергать за известные ему ниточки, чтобы выяснить, что с Натаном и в чем его обвиняют. Я хочу, чтобы Решфорд посетил его в тюрьме и заверил, что я делаю все ради его освобождения. Решфорд обещает сделать все необходимое. Мы договариваемся о гонораре, и я расплачиваюсь наличными. Он тут же садится за телефон и звонит знакомым в пограничную службу и в полицию. Может, он просто разыгрывает для меня комедию, но знакомых у него полно. Через час я прошу меня извинить и выхожу на улицу утолить жажду. Вернувшись, я застаю Рэшфорда за прежним занятием, с трубкой в руках, черкающим в блокноте. Я читаю в холле журнал под шумным потолочным вентилятором, когда появляется Рэшфорд, Он садится за секретарский стол, хмурится и качает головой. «Ваш друг угодил в переплёт», — говорит он. «Во-первых, он попытался въехать по поддельному паспорту». «Да что вы, Рэш!» — я внимательно слушаю. «Вы знали об этом?» «Конечно нет», — отвечаю я. «Полагаю, Рэшфорду не доводилось арендовать личный самолет, и он не разбирается в правилах». «Но гораздо хуже другое», — продолжает он. Он попытался незаконно провести пистолет и четыре килограмма кокаина. Четыре килограмма кокаина? Недоверчиво повторяю я, разыгрывая потрясение. Порошок нашли в двух нейлоновых мешочках в его спортивной сумке. Там же был маленький пистолет. Что за болван? Я трясу головой. Как можно в такое поверить? Он говорил, что хотел купить себе дурь, когда прилетит сюда, но чтобы притащить с собой такую партию... «Вы хорошо с ним знакомы?» — спрашивает Трэшфорд. «Познакомился неделю назад. Не сказать, что мы близкие друзья. Знаю, в США он нарушал законы о наркотиках, но не догадывался, что он такой идиот». «Как видите, именно такой...» «Скорее всего, следующие двадцать лет он проведет в одной из наших расчудесных тюрем». «Двадцать?» «Пять за кокаин, пятнадцать за пистолет». «С ума сойти!» «Да сделайте что-нибудь, Рэшфорд. «Вариантов немного. Я буду пробовать, а вы не мешайте». «А я? Мне ничего не угрожает. Таможня проверила мои вещи и ни к чему не придралась». Я ведь не сообщник, меня не обвинят заодно с ним. Пока вы чисты, но я бы вам посоветовал как можно быстрее унести отсюда ноги. Не могу, пока не увижу Натана. Понимаете, я обязан ему помочь. Вы мало что можете сделать, Рит. Кокаин и оружие нашли в его багаже. Я расхаживаю по тесному помещению, погруженной в раздумье, в ужасной тревоге. Рэшфорд наблюдает за мной, потом говорит. «Меня, возможно, пустят Коули. Я знаю парней в тюрьме, постоянно с ними работаю. Вы наняли правильного адвоката, Рид. Но, повторяю, я пока не знаю, как ему помочь. И часто такое бывает. Ну, чтобы американских туристов хватали здесь за наркотики». Поразмыслив, он отвечает. «Это происходит сплошь и рядом. Но не так. Американцев ловят на выезде, а не на въезде. У нас за наркотики дают не так много. Зато оружие не прощают, особенно пистолеты. О чем он думал?» «Вот уж не знаю. Ну, давайте я к нему пробьюсь, познакомлюсь, а дальше будет видно». «Мне тоже нужно с ним повидаться, Решфорд. Вы уж постарайтесь уговорить своих друзей в тюрьме». «Для этого могут потребоваться деньги». «Сколько?» — он пожимает плечами. «Немного. Долларов двадцать. Столько у меня найдется. Ладно, я погляжу, что можно сделать».